Глава пятая. Еще волна! – прокричал я, запуская в сторону демона в цепную молнию. Майкл, я пустая! – прокричала в ответ Николь. Зелье восстановления больше не действует. Еще бы они действовали. Кишила еще на первых занятиях рассказывала о таком явлении, как перенасыщение: постоянный расход маны и мгновенное ее восстановление через зелье пользы для организма не приносит. Развитие — ноль, усиление — ноль. Так мало того, возникает эффект перенасыщения. Это когда тело больше не может восстанавливать ману за счет зелий. У каждого мага свой предел. У кого-то это три эликсира подряд, у кого-то пять. У Николь — десять, что было весьма огромным значением, но даже она достигла своего предела. Почему? Да потому что демонов вокруг нас оказалось непозволительно много. Причем, ладно, это были бы какие-то крупные и опасные твари, так нет. Обычное безголовое мясо и оранга, вся ценность которых в их количестве. Мы сражались даже не против сотни демонов, против многих тысяч. Сыпные молнии, огненные стены, порывы ветра, даже каменные стены. Использовать пришлось все, что было в нашем арсенале, чтобы не подпускать тупоголовых тварей. Демонам было плевать на боль. Они ее словно не ощущали. Потеря конечностей, двух, да даже всех, не причина того, чтобы не атаковать. Приходилось бить наверняка. «Будь рядом, Синди!» — приказал я, отправляя очередную огненную стену в сторону выбежавшей из гурнакского леса волны демонов. Кольцо подмены определило Синди класс монаха ближнего боя. Так что, как маг, она была бесполезна. Да и как воин, тоже непонятно, чего от нее ждать. За все время я видел только одного монаха, и как-то не было возможности спросить, где он обучался. В магической академии их не готовят, это точно. В боевой, во всяком случае в Ордаре, монахов я тоже не встречал среди неписей. В двух других академиях монахи не могут учиться по определению. Они не стрелки и не призыватели. Вот и получается, что класс как бы есть, но где его готовят, непонятно. Может, у монахов свое отдельное место учебы? Чего в этой игре только не бывает. Вон, с классом падший, мне же подфартило, а ему нигде не обучают. В том, что перед нами именно Горнакский лес, я был уверен на сто процентов. Карта показывала, что до веселушек оставалось каких-то тридцать-сорок километров. Вот только между нами и первой деревней куда я попал, находилась целая орда низших демонов. Так что лес, виднеющийся впереди, не мог быть ничем, кроме как тем самым страшным лесом, которым пугали всех новичков провинции Ордал. Волна демонов захлебнулась, наткнувшись на огненную стену. Пришлось добавить в нее половину своих сил, чтобы основательно прожарить крепкие тела демонов. Но даже так выжило слишком много. Рука инстинктивно потянулась к безразмерной сумке, чтобы вытащить зелье восстановления маны. Но я себя одернул. Это будет уже пятое зелье. В отличие от Николь, мое тело не было настолько выносливым частью восстановления маны. Мой предел, изученный еще на тренировках слоем, оказывал семь флаконов. Да, после этого я уже выпил пятое зелье архимага и истребителя драконов, но не думаю, что это как-то повлияло на мой предел. Максимум восемь флаконов. Потом несколько дней я буду бесполезен, как маг. Оно мне надо? Нет. Значит, пить зелья буду в самом крайнем случае. Несмотря на то, что мы давно покинули лишенные магии земли драконов, в районе Гурнакского леса маны все равно оставалось мало. Так что скорость восстановления оставляла желать лучшего. Наверное, есть какие-то особые способности, позволяющие выкачать ману из окружающего мира. Но никто нас таким важным вещам не обучал. Пришлось крепче сжимать глефу и бросаться вперед, показывая, чем боевой маг отличается от чистого. Последний сильнее в магии, без сомнений, но первый способен не только молниями кидаться. Боевые маги способны орудовать холодным оружием с не меньшей эффективностью, чем магией. И в этом было наше спасение. Комбинируя стены из земли и сгоняя демонов в нужные мне точки, и не позволяя им разбегаться, чтобы добраться до девушек, я орудовал глефой с яростью палача. Тупоголовые демоны умирали десятками, но продолжали свой безумный бег, сбираясь на тела погибших, чтобы броситься на меня сверху. Из-за этого мне постоянно приходилось отступать, пока я не психанул и не сформировал позади себя высокую стену земли, полностью закрывая Николи, Синди от жаждущих пожарать тварей. Махнув рукой, Я превратил огромные кучи демонов в жуткую кашу из мяса и костей. Все, что было ценным в уничтоженных демонах, появилось рядом со мной в виде огромных куч. На мясо, шкуру и кости я внимания не обращал. Они были крайне низкого ранга и не подходили ни на что, кроме каких-то низкосортных рецептов. Мы такие давно переросли. Но черные мага камни отправил в сумку. Хорошо, что для этого тоже не требовалось каждой руками трогать. Достаточно было отдать мысленный приказ. Обладать возможностями, доступными только игрокам, чего скрывать, крайне приятная штука. Тупоголовым демонам больше не на что было взбираться, так что довольно скоро волна захлебнулась. Я еще раз использовал браслет, забирая остатки демонических мага камней, после чего активировал очередную огненную стену. Останки демонов требовалось сжечь. Причем не для того, чтобы избавиться от улик. Для того, чтобы не усиливать демонов. Этим существам без разницы, кого жрать. Локальных существ, игроков или своих сородичей. Мясо есть мясо. Сила есть сила. «Откуда здесь столько демонов?» — спросила Николь, когда я убрал стены из земли. «Прорыв!» — произнесла Синди. «Я слышала, что демоны давно посматривают в сторону Кроквандера. Место, которое не изменяется релизами. Место куда драконы не очень любят залетать. Место, где можно построить свой форпост и открыть действующий портал, чтобы организовать полноценные вторжения на наши земли. О, я все же был прав. Сонарат со своими ручными демонами стремилась в уничтоженный город. Вот только на их пути попались мы. Интересно, а пирамиды из черепов действуют на демонов? Или их только против драконов изготовили? Так-то Сонорад двигалась по дуге, обходя центр города. Что не может не наводить на определенные мысли. Пирамиды изготовлены против всех, кто не связан с игроками. Драконы, демоны, вампиры, с которыми я еще не пресекался. Все заявившие о себе расы будут отогнаны от отключенного портала. «Получается, впереди портал?» — уточнил я. «Скорее всего», — подтвердила Синди. «Но я не уверена». Сама я с демонами раньше не пересекалась, и их повадок не знаю. Может, у них так принято, что вместе с хозяевами бездны и их свиты по землям начинает бегать толпы бесполезных тварей. Что с тобой, человек? Ты как-то странно выглядишь. Еще бы я не выглядел странно. Едва Синди заявила о том, что впереди нас может ждать портал, как браслет активировался, ивив мне свою волю. Появилось, видимо, и только мне одному сообщение, а также осознание того, что наличие игрового браслета не всегда благо. Не будь его, игра никаким другим образом не смогла бы до меня достучаться. Вон Николь стоит и хмурится, не понимая, почему я остановился и уставился на свою руку. Там появилась проекция. Наемник гильдии авантюристов, подтвержденного Аранга. Ты выяснил, что на территории Гурнакского леса открыт портал в земли демонов из которого происходит вторжение в провинцию Ардал. Немедленно уничтожь портал, чтобы не допустить формирования устойчивого форпоста вторжения. Сложность задания А. Задание обязательно для принятия. Информация о портале и получении задания ушла в гильдию авантюристов. Ваш жетон наемника гильдии авантюристов обновился. Сложность задания подразумевает, что впереди меня будут ждать несколько тварей уровня санарат Демоны А ранга, возможно, даже А+, те, кто не дотягивает до С, но уже перерос А. И как финальный аккорд, какой-нибудь генерал демона ранга С. Не может тут не быть генерала. Либо еще одного хозяина бездны, только чуть сильнее, чем сонарад. Проклятие. ведь так все хорошо шло. «Нам придется разделиться», — структурируя мысли, произнес я. «Николи, Синди...» «Вам нужно будет прорваться в веселушке. Эта деревня сразу за этим лесом». «У тебя появилось какое-то задание?» — смекнула Николь. «С занесением в жетон». Я стащил с шеи пластину и протянул ее волшебнице. Девушка схватила пластину, как какую-то ценность, и уставилась на видимую только ей одной проекцию. Запретно на то, чтобы вы шли со мной, нет», продолжил я, пока Николь изучала мое единственное официальное задание. Однако это территория Аранга. «Где будет демон-генерал уровня С?» — дополнила мои мысли Николь, вспомнив нашествие на Ардал. «А я еще пару дней без магии буду. Николь, без магии. Я в форме человека не могу пользоваться драконьей магией. Нормального оружия у меня нет. А тем, что ты выдал, пользоваться я не умею», — неожиданно заявила Синди. «И ты хочешь, чтобы мы самостоятельно добрались до непонятной деревни, которая не пойми, где находится?» Ваш учитель сказал мне держаться в вас, так как это самое безопасное место, которое я могу найти. Делай, что хочешь, но я собираюсь выполнять его указания. «Синди права, Майкл», — произнесла Николь и вернула мне жетон. «Мы не сможем тебя защитить. Ты не знаешь, что произошло с деревней. Может, демоны ее уже уничтожили, и там лишь руины, либо и вовсе центральный лагерь демонов с тем самым порталом, который тебе нужно уничтожить. «Не дело нам разделяться, Майкл». «Хорошо, идем вместе», — кивнул я. Возможно, было глупостью взваливать на себя двух бесполезных в бою сопровождающих, но так мне казалось надежней. В своих силах я был уверен, а вот в силах лишенной магии Николи Синди, что, как оказалось, пока не может вернуть себе форму дракона, нет. С формой дракона вообще оказалось все слишком запутанно. Синди избегала этой темы, изредка отвечая, что рано или поздно она справится с какими-то внутренними трудностями и вновь станет черным драконом. Ей просто нужно время. Настаивать на немедленном пояснении я не стал. Мне на самом деле было все равно. Да, Синди была весьма красивой и живой девушкой, но я видел ее в другом ее воплощении. Огромная черная летающая страхолюдина как-то не вызывала у меня никаких чувств чтобы смотреть в сторону человека, подобной Синди с определенным интересом. Как только вернется Лоис, дам ему драконицу и забуду о ней, как о страшном сне. Дорога до Гурнаскского леса оказалась спокойной. волны демонов закончились. Однако, чем ближе мы подходили к опушке, тем ясно не ощущался чужой взгляд. Судя по реакции Синди, ни одного меня пробирало до самых костей. Драконица тоже ощущала присутствие врагов причем весьма сильных, на мелочевку Синди так не реагировала. Гурнакский лес изменился. Если раньше это была непроходимая чаща, то сейчас весь нижний уровень леса был вычищен. Трава, нижние ветки, кусты, даже упавшие деревья, всего этого больше не существовало. Безгмозглым демонам низких рангов было плевать, что жрать. Главное, чтобы это давало силу и энергию. Всегда думал, что травоядный демон — хорошая веселая шутка. Нет, это была вполне себе суровая реальность. Демоны, прибывшие в эти земли, вели себя как самая настоящая саранча. Вначале сожрали всю живность, затем всю траву, потом все кусты и ветки. Вскоре, уверен, дело дойдет до деревьев. Не кстати, вспомнился портал в региональном подземелье, через который виднелись земли демонов. Безжизненная каменная пустыня, где было сожрано все, что только можно. Неужели аналогичная судьба ждет Гурнакский лес? Да и вообще все земли, что урвали себе демоны. Да, они являются такими же локальными существами, как и люди. Вот только чем больше я с демонами сталкиваюсь, тем больше понимаю, что не стоит даже пытаться наладить с ними какое-то сотрудничество. У нас разные цели хоть и звучат они одинаково, уничтожить всех эльфов. Вокруг Гурнакского леса шла дорога, на которой я впервые встретил Айвина. Но чем дольше я всматривался в лес, тем явственно не понимал, что в обход идти нельзя. Портал находится внутри леса. Там, куда обычные игроки и их приспешники даже не добираются. «Идем», — двинувшись вперед, произнес я. И ощущение чужого взгляда усилилось. Но вычищенный лес играл нам на руку. Тяжело спрятать в таком месте огромную толпу демонов. Я с одним-двумя, что могут прятаться за деревьями, я уж как-нибудь справлюсь. Не могу объяснить как, но каким-то шестым чувством я ощущал направление, куда следует идти. Скорее всего, меня вела сама игра, периодически дергая браслет, если мы сильно отклонялись от пути. Лес начал меняться еще сильнее. Вначале нам стали попадаться деревья с облоданной корой, потом основательно погрызенные, а затем мы вышли на пустое пространство, лишенное любой растительности. Демоны сожрали центральную часть Гурнакского леса. Скарабкавшись на очередную возвышенность, я тяжело задышал. Я увидел цель нашего путешествия. Впереди находилось каменное строение, похожее на крепость. Крепость только строилась. Одни демоны таскали из огромного портала камни, другие их складывали в стены, третьи укрепляли. Велась активная стройка, которой командовало высокое существо. Расстояние между нами было огромным. Но сомнений в том, что это еще один хозяин бездны, не было. Слишком специфическое строение тела было у этого демона. Внутри возводимых стен уже располагались постройки. Никакого дерева, только камень. Видимо, демоны, отвечающие за стройку, понимали, что их тупоголовые сородичи могут сожрать древесину. К слову, эти самые тупоголовые демоны размещались в трех загонах вне стен возводимой крепости. Причем находилось там так много тварей, что они превратились в один сплошной ковер. Четвертый загон, располагающийся с нашей стороны, был наполовину пуст. Его только заполняли прибывающие из портала демоны. Значит, та волна, которую мы недавно уничтожили, — это существо всего одного загона? Если на Гурнакский лес выпустить всю эту араву, они же сожрут вообще все, что можно. Не останется ничего, не только от леса, но и от всех близлежащих деревень. Николи и Синди подошли ближе. «Их всех надо сжечь!» — прошептала Синди, и на ее лице появилось выражение искренней ненависти. «Надо?» Согласился я. Может, все же превратишься в дракона и продемонстрируешь нам всем мастер-класс? Я же уже сказала, что пока не могу превратиться в дракона, огрызнулась Синди. К тому же летать здесь не получится. Видишь черную дымку, которая выходит из центрального здания внутри крепости? Это демоническая сущность. Они заполняют ее воздух, из-за чего он становится ядовит для драконов. Если бы не эта черная зараза, мы бы демонов давно уничтожили забрали их с земли себе. О как! удивился я. Я думал, что драконы поглощают не только магию, но и черный туман, который образуется вокруг демонов. У отряда, который возглавлял хозяин бездны, тумана не было. Демоническая сущность не может существовать в лишенных магии местах, пояснила Синди. Она питается магией, разлитой в воздухе, и отравляет ее. Это все, что я знаю. Повторюсь, демоны меня никогда особо не интересовали. Это мои родные братья, по ним специалисты. Одного из них даже окрестили убийцей демонов. Я задумался, уставившись на творящийся впереди хаос. Будешь атаковать в лоб? Спросила Николь. В лоб не получится, ответил я. Меня тупо завалят массой. Да и не ставили передо мной цель уничтожить всех демонов до единого. Только портал. Вот им и мы займусь. В этот момент ворота одного из загонов с безмозглыми демонами открылись. И похожие на жаб твари бросились в сторону леса истошно голося. Погонщика с ордой низших не отправляли. Всем было плевать на то, что случится с такой оравой. Их задача одна — сделать лес чище и сожрать всех, кого они увидят. Справятся — молодцы. Поживут чуть дольше. Не справятся — плевать. Из портала к тому времени все равно уже прибудет новая партия тварей. Тому, как демоны организовали весь процесс, оставалось только подивиться. Эти существа явно не первый раз вот так захватывают территорию. Виден опыт. «А вот и генерал», — прошептала Николь, кивнув на огромного демона, появившегося в центре цитадели. Этот демон один в один походил на тех, что прибыли в Ардал, так что даже огромное расстояние не мешало однозначно определить его роль. Туша демона медленно двигалась по крепости, словно оценивая результат работ, после чего, неожиданно для нашей группы, отправилась в портал. Но не инспектировать его, а покинуть это место. Видимо, генерал пошел отчитываться о проделанной работе перед тем, кто его сюда отправил. «Если со мной что-то случится, пробивайтесь в веселушке», — приказал я. «Я пошел. Упускать такой шанс нельзя». Я достал и выпил один за другим все доступные мне эликсиры, начиная от увеличения и восполнения маны, заканчивая крепостью и ускорением. Последние являлись игровыми и стоили от полсотни кристаллов за штуку, но их действия тяжело было не оценить. На ближайшие десять минут я превращусь в лоя по скорости и силе. Правда, есть и отрицательный момент такого временного усиления. Мое тело сломается. Мышцы порвутся, кости раздробятся, и какое-то время я буду выглядеть как овощ. На этот случай в моих зубах уже находился эликсир лечения, но пить его я буду не сейчас, тогда, когда не смогу двигаться. В ушах засвистел ветер, и я понесся вперед со всей доступной мне скоростью. Раз генерал-демон ушел, значит, у меня есть шанс разрушить портал до того, как он вернется. Может, даже немного удастся побуянить и покромсать особо сильных демонов, но без фанатизма. Я здесь не для того, чтобы зачистить территорию. Только для того, чтобы уничтожить портал. На остальное меня игра не подписывала. Меня заметили. В цитадели началось какое-то движение. Но демоны слишком медлили. Видимо, они ожидали, что к ним явится кто-то настолько быстрый. Где-то сбоку завыли низшие... Один из погонщиков бросился к загону, чтобы открыть его и заполнить округу безмозглыми тварями. Чем их больше, тем хуже будет мне бегать. Я даже останавливаться не стал, мимоходом отправив бегущего погонщика воздушный кулак, превращая демонов в некрасивую лепешку. Получилось это, на удивление, легко. Все же зелье увеличения магической силы — реальная вещь. Пользоваться им раньше не приходилось из-за высокой цены, и последствия для организма. Через уже девять минут мощь моей магии на пару суток уменьшится в десять раз относительно начального значения. У всего в этой игре есть последствия. Баланс, чтобы ему легко жилось. Первый серьезный противник встретился мне на стенах. Это оказался тот самый хозяин бездны, который руководил стройкой. Демон атаковал меня черной магией, но я пролетел мимо, полностью проигнорировав серьезного противника. Вначале основная цель, потом все вспомогательные, отвлекаться нельзя. Еще пара хозяев бездны попытались перерезать мой путь. Эти пользовались холодным оружием и уже знакомыми мне летающими кинжалами. Видимо, изготовление оружия из костей игроков поставлено у демонов на поток. У меня, конечно, были вопросы относительно того, каким образом изготавливают такие ножи. По всем законам этого мира, кости игрока должны исчезнуть вместе с самим игроком. Но, видимо, я чего-то не до конца понимаю. С летающими кинжалами оказалось чуть сложнее. Они двигались на той же скорости, что и я. Постепенно я начал замедляться, хотя до портала оставалось еще метров двести. Мышцы пришли в негодность, и двигался я на одних морально-волевых. Закинув голову, я всосал в себя содержимое флакона и, двинув глефой Отбиваясь двойную атаку кинжалов, помчался дальше, вытаскивая следующий флакон. Сегодня мне предстоит выпить их много. О том, что у зелий лечения тоже существует перенасыщение, Кишила не говорила, но я не сомневался, что любая алхимическая гадость в этой игре не проходит без последствий. Недаром Олкрат пользуется обычной магией для лечения. В эликсиры Альтаирец не верит. Камень, о котором говорила Сафелия, Я заметил задолго до того, как подбежал к порталу. Нужно будет как-нибудь сказать ей спасибо за такую науку. Если бы не падшая, я бы до посинения колотил глефы по арке, пытаясь прервать связь между двумя точками пространства. На той стороне уже началось волнение. Я даже успел краем сознания отметить, что портал вел не на пустошь, а в какой-то дворец. Туша генерала остановилась. Демон начал озираться на мелких, которые бежали к проходу, и, наконец, обратил внимание на меня. В мою сторону начала вытягиваться рука, в которой появилось черное копье. Оружие, которым демоны мастерски управляли с помощью своего телекинеза. Нужно будет насесть на Олкрада, чтобы он обучил меня такой штуке. Удар, который я обрушил на камень в основании арки, едва не осушил мне руки. Лезвие глефы взвизгнуло и разлетелось мелкими осколками, словно было создано из какого-нибудь хрупкого льда. Однако результат был достигнут. Камень ушел в сторону. Отклонившись, пропуская мимо себя черное копье, выпущенное генералом с той стороны портала, я навалился остатками глефа на арку портала, заваливая ее на землю. Два щита, которые Николь повесила на меня перед боем, схлопнулись. До меня добрались летающие кинжалы хозяев бездны. Демоны спешили меня остановить. Но не успели. Буквально на несколько мгновений, но не успели. Арка начала заваливаться, чтобы грохнуться на землю и развалиться на мелкие части. Задание игры было выполнено. Теперь можно и поразвлекаться. Содержимое второго флакона лечебного зелья отправилось в меня. Но не из-за того, что мышцы вновь успели порваться. Из-за того, что летающее копье генерала вернулось, и на этот раз отклониться я не успел. Точнее, успел но не полностью. Огромное копье пробило мне плечо насквозь. Сквозная рана была не такой страшной, но вот темная аура тут же принялась за свое грязное дело, растворяя мое тело. Пришлось лечиться. Остатки глефы отправились в сумку, а в моих руках тут же появилось новое оружие. Только на этот раз не необычного, а редкого ранга. Смысла прятать свою истинную сущность от демонов не было, так что я превратился в падшего. В отличие от экипировки боевого мага, одежда падшего была значительно меньше, и было ее значительно больше. Это не тот жалкий комплект из четырех вещей, который подарил мне великий клан Алерант. Это полный набор всех доступных локальному существу предметов, включая кольца и цепочки. И у каждого предмета были выбраны свойства, превращающие меня в опасного противника. Глеб отбил летающий кинжалы, и я зло оскалился. До окончания действия зелья осталось семь минут. Считай вечность. Хозяева бездны почувствовали что-то неладное и остановились. По их логике, я должен был убегать. Вот только никуда убегать я не собирался. Я собирался насладиться битвой. Со мной пытались говорить. Мне пытались угрожать. Умолять о пощаде. Демоны говорили много, но я никого не слушал. Я превратился в того, кто дарит смерть. Магия и сталь. Два чудовищных компонента, что превращают любого боевого мага в страшное оружие. Особенно, когда боевой маг является универсалом, обладает подтвержденным А-рангом и накачан алхимией по самое горло. Я не собирался убивать всех. Даже для моего текущего состояния это было невозможно. Демонов в крепости было слишком много, и не все они являлись слабыми. Тем не менее, трех хозяев бездны мне удалось завалить без каких-либо проблем, успев закинуть их тела и летающие кинжалы в безразмерную сумку. Потом разберусь с ними. Отправив огненную стену в направлении демонов, спешащих на помощь своим хозяевам, я обернулся в поисках очередного противника, и тут мой взгляд остановился на огромном здании в центре цитадели. На крыше находилась труба, из которой валил тот самый черный демонический туман, отравляющий воздух для драконов, да и для обычных существ тоже. Мне пришлось выпить очередное лечебное зелье, чтобы восстановить начавшие растворяться легкие. Желание посмотреть, как создается черный туман, оказалось сильнее здравого смысла. Последний говорил о том, что мне пора бежать прочь без оглядки, но вот ощущение того, что я могу упустить что-то важное, тянуло меня к зданию, и это ощущение оказалось сильнее чувства самосохранения. Одним прыжком я очутился у входа в здание. Было заперто, но во мне еще бурлило слишком много силы, чтобы меня могла остановить какая-то дверь. Удар воздушного кулака разметал дверь на мелкие щепки, и я ворвался внутрь без малейшего сожаления, уничтожая всех демонов, которые встречались мне на пути. Защитников здесь оказалось на удивление мало. Когда же я увидел демона, одетого в белый халат медика, и вовсе едва не остановился. Если бы не попытка демона меня атаковать, точно бы попытался заговорить, чтобы выяснить, что тут происходит. Но начать диалог не удалось, потому что за моей спиной оставались лишь одни трупы. Снеся воздушным кулаком очередную дверь, я ворвался в огромный зал. Кругом находились механизмы, выглядящие словно наследие какого-нибудь стимпанка, а также демон в белом халате. И, если все предыдущие твари являлись порождениями бездны, то это оказалось ее хозяином. Хозяин бездны. Существо, что умеет членораздельно говорить. Мысли промелькнули в голове за считанные мгновения, пока я перемещался к демону. Тот попытался защититься, даже атаковать меня, но куда там? Удар черенком глефа по голове отправил непонятное существо в глубокий сон. И, наконец, я сумел осмотреться, чтобы содрогнуться от ужаса. Кажется, я понял, что питало чудовищные механизмы, создающие черную демоническую ауру. На стене, слева от двери, через которую я проник, висели игроки. Живые игроки. Мало того, я их знал. Именно они отправили меня с Сафарией в наше первое региональное подземелье. Мордалон, эльф-некромант, как бы жутко это ни звучало, могучий эльф Урвалдин, который работал танком, некогда красивая эльфийка-маг Альтинара, превратившаяся сейчас в жуткую Старошилу, и, наконец, четвертый участник этой группы, эльф Айвин, монах ближнего боя. На стене у демонов висел отряд «Водная гладь озера Рад» в полном составе. Ни рук, ни ног у эльфов не было. Тела игроков были обезображены словно над ними основательно измывались, стараясь доставить как можно больше боли. У эльфа-некроманта и эльфийки-мага были открыты глаза, но разума в них не наблюдалось. Завершали жуткую картину трубки, которые были воткнуты в обрубке эльфов. По этим трубкам в чудовищные механизмы демонов уходила кровь эльфов, помогая создавать черную демоническую ауру. Все было продумано для максимальной эффективности. Я покосился на страшную кучу огрызков тел неподалеку от стены, отрубленные руки и ноги эльфов. Судя по тому, что счастье уже сняли кожу и мясо, обнажив кости, я начал понимать, каким образом демоны изготавливают свои летающие кинжалы. Для этого требовалось держать игроков живыми, чтобы артефакты из их костей обрели собственную силу. Неожиданно браслет сжался и над ним появилось сообщение. «Падший, исполни свой долг. Эльфы, утратившие разум, не имеют права на перерождение. Безумцам нет места в изначальном городе. В ближайшие 60 минут твоя вероятность нанести смертельный удар игрокам является 100%. Едва я прочитал призыв игры, как появилась новая проекция. «Мардалон, некромант, утратил разум. Урвалдин, воин-хранитель, утратил разум» альтаира огненный маг утратил разум айвин монах ближнего боя приписки утратил разум у айвина не было это что какое то испытание как я поступлю с игроком что умудрился сохранить рассудок несмотря на многочисленные пытки почему из миллиона эльфов игры на стене с остатками разума висит именно он и что же мне делать